Глава 10. Кризисы и циклы жизни. Как их преодолеть? К сожалению, не все в этом мире зависит от нас. Мир очень быстро меняется, и то, как ты адаптируешься к этим переменам, будет определять твою жизнь. Период кризиса — переломный момент в жизни каждого. Это время, когда появляются проблемы, с которыми мы не можем справляться прежними, привычными для нас способами. Время, когда стоит переосмыслить все, Рисковать. Пробовать себя, свои силы. Возможно, стоит проявить себя в том, на что раньше ты не решалась, от чего убегала, но что очень хотела. Брать ответственность на себя. Быть готовой начать все сначала. Сделать важнейшие выборы. Главные фундаменты для будущего закладываются сейчас. Как говорил Чарльз Дарвин, выживет не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Китайское слово, означающее «кризис», «пинь состоит из двух иероглифов, означающих «опасность» и «возможность». Так и в жизни каждого. Период кризиса начинается тогда, когда появляются новые условия. Эти условия сложны и непривычны. Это новое правило, по которым раньше мы не жили. Они являются чем-то новым, иногда даже пугающим, так как ранее мы с таким не сталкивались. Но это вовсе не означает, что никто и никогда не сталкивался с подобным в своей жизни. Кризис ⁇ поворотная точка, точка невозврата для каждого. Мир для нас уже никогда не будет прежним, это необходимо принять, и каждый из этого периода вынесет свое. Решение и выбор сегодня определят твое завтра. И шаг гораздо выше неизбежен, если ты в этом периоде увидишь возможности для своего роста. Есть Бог, Вселенная. Высший разум. Есть чудо, новая жизнь и новая ты. А есть кризис и разрушение. Каждый из нас может выбрать, во что ему верить и куда двигаться. Смысл кризиса для каждого человека в том, чтобы мы научились менять свое мышление и привычные шаблоны на то, что нам диктует новый мир. Научиться монетизироваться, подстраиваться, развиваться, понять свою новую роль в этом мире развивая новые качества так, чтобы это помогло нам в дальнейшей жизни. И самая большая проблема в том, что мы, люди, в отличие от животных, умеем чувствовать. Мы всегда возвращаемся в прошлое, вспоминаем что-то хорошее, что было в нашей прежней жизни, до кризиса, и оно не дает нам покоя. Мы не можем себе простить ошибок прошлого и принять тот факт, что его больше нет. Адаптироваться к новым реалиям значит, не забывая прошлое, и хорошее, и плохое, жить дальше, делать выводы, понять, чему научил тебя прошлый опыт, и идти дальше. И прежде чем начинать строить новую жизнь и бороться с кризисом, нужно проанализировать причины, которые привели тебя к этим ситуациям, следствиям, и описать пути их решения. Тогда ты будешь знать, куда двигаться дальше. В период кризиса рушится то, что не было достаточно крепким и стабильным. Твоя жизнь кризисом не заканчивается. Это не конец, а начало новой жизни. Каким бы сильным ни был удар по твоей жизни, что бы ты ни потеряла, подумай над тем, что жизнь продолжается. Если ты что-то потерял, то радуйся, что немного. Если ты потерял много, то радуйся, что не все. Если ты потерял все, то радуйся тому, что больше терять нечего. Ни один кризис не стоит того, чтобы выбить тебя из равновесия пошатнуть веру в себя и свои силы. Жизнь преподносит нам уроки, бьет очень больно, забирает что-то для того, чтобы мы росли, учились, чтобы становились лучше и сильнее. Без кризисов нет роста, а значит, нет и жизни, потому что смысл ее в росте и развитии. Это время показать себе то, на что ты способна. Время избавления от старого, чтобы на это место пришло новое и лучшее для нас. Кризис — время перемен, период новых возможностей. Большинство людей воспринимают кризис как нечто катастрофическое и страшное, и они даже не задумываются над тем, какую услугу может сослужить им это время. Мы с вами должны радоваться тому, что жизнь не дает нам расслабиться, держит в тонусе, чтобы мы были в постоянном развитии, движении, получали новые знания и навыки. И успех в этот период придёт к тем, кто может и хочет бороться, кто стремится к лучшему, кто изучает и идет вперед. Это то время, когда нужно мобилизовать и использовать все свои ресурсы. Одна из важнейших задач на Земле для каждого человека ⁇ усиливать, умножать все то, с чем он пришел в этот мир. Избавляться от деструктивных черт, меняться и становиться лучшей версией себя ⁇ это важное условие не только для того, чтобы выжить, но и для достойной и счастливой жизни. Путь к настоящему успеху и процветанию зачастую начинается с падения, когда жизнь выбрасывает человека из зоны комфорта. Многие начинают обращать внимание на то, что вне кризиса просто упустили бы из виду. Лучшие и сильные идеи посещают нас тогда, когда нам уже нечего терять. Как сказал один известный политик, кризис — это нормальный механизм очищения экономики от слабостей. И в чем то он прав. Чтобы выжить и переуспеть в кризис, Нужно уметь адаптироваться к новой реальности. Нам ничего не принадлежит, кроме нас самих. Наше знание — вот единственная страховка на все случаи жизни. Мы все можем потерять, кроме того, что вложили в себя, в свое развитие. И твои знания, и опыт — та база, на которой ты будешь строить новую жизнь. И в наш век информационных технологий не набираться новых знаний может только ленивый, он же невежда за что в результате он будет расплачиваться потерями и крахом. Если ты еще не осознала, на что способна, в кризис можно это выяснить. Это время — вызов для каждого, благодаря которому ты можешь стать сильнее, умнее, счастливее и богаче. И как никогда актуальна фраза «Чтобы получить то, что ты никогда не имел, нужно сделать то, что ты никогда не делал». Попробовать себя в новом, в том, на что раньше, возможно, ты бы не решилась, Менять окружение, стремиться к сильным, умным и развитым. Сегодня ты там, где есть, благодаря действиям, совершенным 5 лет назад. А действия, совершаемые сейчас, определят то, где ты будешь через 5 лет. Всегда выбирай свое будущее. Кризис ⁇ очень показательное время. Ты увидишь, кто чего стоит, кто друг, а кто враг, кому можно верить, на кого положиться, а с кем попрощаться. Настоящий друг не тот, кто с радостью посочувствует твоей беде и провалу, а тот, который разделит радость твоего успеха. И в период кризиса, когда ты терпишь поражение, можно увидеть настоящее отношение к тебе людей. Один с упоением будет слушать о ваших трудностях. Кому-то, возможно, это даже будет приносить удовольствие, даст возможность чувствовать себя лучше на вашем фоне. Если твой друг больше интересуется твоими неудачами, а не успехами, Это повод задуматься, кто рядом с тобой. И лишь единицы смогут найти правильные слова. Не дадут тебе потерять веру в себя. Напомнят о том, сколько ты прошла, какой путь преодолела. Будут верить и идти с тобой до последнего. А вообще нужно как можно меньше рассказывать окружающим о себе. Ни хорошего, ни плохого. Держать язык за зубами, даже когда пьян. Не рассказывать людям информацию, которую они смогут использовать против тебя в случае каких-либо твоих неудач. Если есть возможность бороться, если есть малейший шанс выиграть, борись. Не существует фатальных ошибок, если ты сама не поверишь, что они таковые. Все можно исправить, начать сначала, пока есть жизнь. Невозможно всегда побеждать. Поражение — это не конец игры, а всего лишь промежуточный этап, который должен стать для тебя стимулом развиваться, получать знания и отрабатывать новые навыки. Если тебе очень тяжело и не хватает внутреннего ресурса, чтобы выйти из этой ситуации, читай биографии успешных людей. Почти в каждой есть история поражения, полного краха и обнуления. Такие истории дадут тебе надежду. И ты поймешь, что ты сама не одна это проживаешь. Есть люди, которые справлялись с этим. Смогли они, сможешь и ты. Прими то, что ты не можешь влиять на все и нести ответственность за всех. Ты всегда делаешь все возможное. Желаешь себе лучшего, но не всегда получается, как мы хотим. Существуют обстоятельства непреодолимой силы, и это кризис. Ты должна сказать себе, я сделала все возможное, все зависящее от меня, а на то, что от меня не зависит, я влиять не могу. И на этом закончить самокопание и принять ситуацию такой, какая она есть, и весь свой ресурс потратить не на мысли, а как могло бы получиться, если бы а на то, что делать сейчас, как я могу исправить и улучшить ситуацию. Научись ограничивать источники поступления негативной информации. Сейчас в сети появляется слишком много негативной информации, а для того, чтобы преодолеть кризис, важно быть в ресурсе, нужно иметь силы. Негативные эмоции нас разрушают. На борьбу с тревогой у организма уходит очень много сил — Негатив и борьба с этим занимает много энергии, которая сейчас крайне необходима, чтобы выбраться и сделать шаг вперед. Когда на нас летит слишком много негатива, мы чувствуем себя уставшими и выжатыми. В такой период необходимо максимально ограничить общение с подстрекателями, не давать втягивать себя в конфликты, читать новости грамотно и дозированно, не превращать это в занятия на целый день, допустить то, что информации много, и ее очень сложно проверить, защитить себя от манипуляций. Постараться исключить из просмотра источники информации, в которых авторы придают своим текстам и контенту эмоциональный окрас, перемешивают ее с личным мнением, действуют в своих личных интересах, играя на твоих чувствах. Можно составить четкий график просмотра новостей, выбрать несколько проверенных источников с сухой подачей фактов и изучать информацию с ограничениями по времени. У некоторых появляется желание постоянно обновлять ресурсы с информацией, просматривать комментарии и вступать в перепалки. Все эти действия лишь усугубляют тревогу и не дают вам расслабиться. Постарайся ограничить общение с людьми, которые сеют панику, распускают сплетни, слухи, неподтвержденные фактами. Лучший способ сохранить себя — стараться не ввязываться в подобные дискуссии и избегать пустого обсуждения событий, не давать втягивать себя в конфликты и давить на эмоции. Чтобы успокоиться и отвлечься, продумай план действий на этот и следующий день. Что ты можешь сделать, чтобы решить свои проблемы, чтобы стало легче? Не стоит выпускать из-под контроля свою жизнь на волне паники. Найди источники энергии, сон, отдых, приятные ритуалы, которые именно тебе дадут расслабиться и восстановить силы. Это могут быть поход в баню, прогулка по лесу или время на просмотр любимого фильма. Ложись спать пораньше. В этот период стоит ограничить общение с токсичными людьми, а особенно с любителями предсказывать будущее. Не давай людям разрушать вас. Пока ты не научишься управлять собой, тобой будут управлять другие. Признай факт, что ситуация изменилась. И эти изменения касаются всей нашей жизни. От финансов, доступности товаров, услуг, программного обеспечения, да, конечно же, здоровья и психоэмоционального состояния людей. Не бери на себя слишком много. Делай все, что от тебя зависит. А на то, что не зависит, ты влиять не можешь. И на этом успокойся и направь свой ресурс на себя и свою жизнь. Мы намного богаче, и у нас есть намного больше, чем мы думаем. Ог Мандино, автор мирового бестселлера «Величайший торговец в мире», прежде чем встать на путь успеха, преодолевал большой кризис в своей жизни. Его семья была вся в долгах. У него были большие проблемы с алкоголем и работой. Его считали неудачником и пьяницей. Он настолько глубоко увяз в своих проблемах, что однажды хотел покончить жизнь самоубийством. Он потерял веру в себя, считал, что у него никогда ничего не будет. Спустя несколько лет, пережив самое тяжелое время в своей жизни, он смог оттолкнуться от дна и стать известным писателем. Его книги помогают миллионам людей преодолеть кризисы в их жизни. Как-то после пережитого он спросил у себя. «У меня хорошее зрение, две почки, здоровое сердце. Сколько это стоит?» И в его словах правда. Все познается в сравнении, и у нас есть гораздо больше, чем мы думаем. Составьте список всего, что у вас есть. Не забудьте про зрение, слух, речь, способность мыслить и чувствовать, работу, семью, жилье, друзей. Также посчитайте сюда ваши таланты, способности, навыки, умения, все ваши достижения. Назначьте цену за каждый пункт списка. На что вы бы обменяли способность ощущать, получать наслаждение, любить, видеть, выражать свои эмоции? За сколько долларов, евро, биткоинов расстались бы навсегда со своими способностями, с возможностями, которые дает нам этот мир? Вывод напрашивается сам. Ты обладаешь бесценными сокровищами, и у тебя есть много. Не говори, что бедна, немощна, несчастна. У тебя есть все для того, чтобы быть счастливой и даже немного больше. Главное — уметь это увидеть. Жизнь полна хороших моментов. И если ты будешь обращать внимание на хорошее, акцентировать внимание на плюсах, заведешь дневник радости, в котором будешь отмечать и записывать все хорошее, что с тобой произошло в течение дня, помог человек, похвалили на работе, ты научишься видеть положительное и наслаждаться мгновениями жизни каждый день. Конец одной истории — всегда начало другой. Мы все боимся неизвестности. Когда что-то заканчивается, появляется тревога и страх. А что будет дальше? Неужели это конец? Любой конец — это начало нового. Наша жизнь циклична, и это можно хорошо наблюдать в природе. Каждый день кончается ночью, и снова приходит рассвет и солнце. Заканчивается зима, наступает весна. И так во всем. Человек является частью этого круга. У каждого возрастного периода есть свое начало и конец, который обязательно ведет к новому началу. Заканчивается детство, начинается юность. За молодостью начинается зрелость. И мир никогда не отбирает что-нибудь, не сменив это другим, чем-то ценным и значимым для нас. И чем меньше мы будем сопротивляться переменам и началу чего-то нового, тем безболезненнее и легче будем переносить этапы нашего взросления. Не стоит бояться перемен, за ними развитие и рост. Каждое новое начало в нашей жизни принесет нам большую свободу. И от нашей реакции на происходящее, от того, как мы растем и что берем из этих циклов жизни, будет зависеть этот уровень свободы. Не цепляйтесь за прошлое. Умейте его отпускать. То, что для гусеницы смерть, для бабочки рождение. Ты не одинока, и это происходит не только с тобой. Каждый проживает свою потерю по-своему, но события, которые к ней приводят, происходят с миллионами людей. Многие пережили то же, что и ты, нашли в себе силы справиться. Ты не одинока в своей беде. Если ты не находишь ресурса, цели, и не видишь света в конце тоннеля, найди пример человека, который пережил подобное, но справился. Тебе нужна поддержка и опора. Читай литературу о таких людях. Можно найти единомышленников на форумах, в соцсетях. Не оставайся один на один со своей бедой. Проси помощи, если она тебе нужна. Обращайся к специалистам. Главное — борись и ищи в себе силы двигаться дальше. Помни всегда, уже очень многое достигнуто, чтобы сдаваться как можно чаще оглядывайся на тот путь, который прошла, на свои достижения. И говори себе, я молодец, я проживала и не такое, я и это преодолею и выйду из ситуации более сильной, умной и смелой. Делай маленькие шаги. Тебе тяжело и, возможно, не хочется ничего. Ты чувствуешь опустошение и апатию. В такие периоды задавай себе вопрос, можешь ли сделать хотя бы одно маленькое дело. Не бери на себя много. Каждый день делая по чуть-чуть, ты придешь к результату. Не торопи себя. Иди в своем спокойном режиме, так, как можешь. Главное не останавливайся. Обнуление. В полный стакан воды не нальешь. И налить туда можно столько, сколько из него вылито. Невозможно кардинально поменять жизнь и начать что-то новое, не разобрав старый багаж. Жизненный рисунок будет всегда плохим, если использовать те же самые элементы, сколько раз не перемешивай краски. Начинать создание новой жизни надо с обнуления, с избавления от хлама своей жизни на физическом, психологическом и энергетическом уровне. Если ты накапливаешь хлам, удерживаешь его и не можешь с ним попрощаться, то жизнь станет похожа на дежавю. Одно и то же по кругу — события, ситуации, одни и те же уроки и никаких выводов. Цепляться за прошлое, которое уходит, значит замедлять скорость жизни, иметь низкий энергетический уровень. Бывает, смотришь на людей, которые за сутки успевают столько, сколько ты за год, и думаешь, в чем секрет, откуда столько сил. Реализация во всех сферах жизни возможна только на высокой скорости, а чтобы разогнаться, нужна энергия. И она лежит в основе всего, чтобы двигаться нужны силы. Все наши результаты жизни, все, что мы имеем, зависят от энергии, которой мы наполнены. По-другому ее можно назвать психической энергией. Это наше внутреннее состояние. Если человек наполнен страхом, тревогой, негативом, и живет в состоянии дефицита, то в его жизни будет хаос. Выбор он будет делать не из любви к себе, а из страха, болезни, несчастья неудачи и разрушения, что внутри, то и снаружи. Энергия любви, изобилия — это энергия процветания, успеха и счастья. И в жизни каждого человека она циркулирует, входит, наполняет и выходит, принося результаты в твою жизнь. Вся суть жизни — энергетический баланс, и чтобы получать много, нужно отдавать много. А отдать ты можешь столько, сколько берешь. Когда твоя жизнь состоит из хлама прошлого, долги, невыполненные обязательства, обещания, тревоги, страхи, негативные люди, связи, для новой энергии нет места. Иногда люди пытаются разогнать свой энергетический уровень ранними подъемами, спортом, но ничего не получается. Энергия скачет, взлетает и падает, потому что внутри пустота. Единственный способ разогнать и повысить уровень энергии — сделать уборку в жизни. В прошлом, настоящем и будущем. А в будущем у многих уже навалина куча хлама в виде предсказаний и тревог. Первое, с чего стоит начать, ⁇ убрать из настоящего все, что вам не нужно. Выписываем список незавершенных дел, задач, обещаний, либо выполнить их, либо закрыть для себя. Незавершенные дела забирают энергию. Наводим порядок дома, выкидываем все, чем не пользуемся, то, что нам не нужно. То же самое делаем с вашим рабочим местом, машиной, дачей. Наводим порядок везде, сохраняем то, чем пользуемся, даём вещам своё место, систематизируем и структурируем всё. Учимся фильтровать всю информацию, которую мы получаем. Об этом было сказано ранее. Информационная интоксикация или отравление — реалии сегодняшнего дня. Почистить круг общения, убрать из окружения тех людей, которые несут негатив, сплетничают, распускают слухи и ведут прожигательский образ жизни. Научимся брать знания. Знания дают силу и энергию. Надо читать мотивирующую литературу, взять за правило 30 минут в день посвящать чтению. Подумаем о том, чем хотим заняться, что нам нравится, что умеем делать лучше, чем другие. Сейчас пришло время, когда многие ниши освобождаются. Возможно, пришло время себя попробовать. Заниматься любимым делом всегда дает энергию. Все незаконченные дела либо доделываем в указанный нами срок, или обнуляем их, завершаем для себя и больше об этом не думаем. После такой чистки ты почувствуешь, что дела сделаны. Лишнего, того, что тащит в неверную сторону и тяготит тебя, не осталось. Теперь можно подумать о будущем, задать вопросы. «Чего я хочу от этой жизни?» Кем вижу себя через 3, 5, 10 лет? Как я себя ощущаю? Что мне нужно делать, чтобы прийти к этому результату? Расписать планы на будущее, пошаговый алгоритм на месяц, на два, и в целом нужно учиться жить дисциплинированно и структурированно. Строить планы на каждый день, отмечать успехи, прописывать задачи, все это должно войти у тебя в привычку. Все начинается с порядка и в первую очередь в голове. Дисциплина. Единственный путь к успеху, здоровью и счастью. Если нет самодисциплины, человек живет по накатанной, им управляют инстинкты. Основные это выжить и размножаться. Человек обеспечивает себя базой, и задача его на земле выполнена. Род он продолжил. Но ранее мы говорили о том, что для счастья человеку необходимо удовлетворение и других своих потребностей: быть полезным, в чем-то значимым, жить в комфорте, доставлять себе радость. А это все лежит вне зоны комфорта, для этого нужна дисциплина. Задача разумного человека — стать лучшей версией себя, расти. Без дисциплины это невозможно. Успех человека находится в прямой зависимости от его воли, дисциплины и таланта. Таланты есть у всех, у каждого свои. А вот с волей вопрос большой. Этот навык необходимо прокачивать. Помимо этого, без самодисциплины невозможно все успевать. Невозможно планировать и расставлять приоритеты и задачи. Чтобы стать дисциплинированным, необходимо ставить четкие цели и планы, расписывать шаги и сроки их выполнения. Необходимо заниматься спортом, иметь распорядок дня, научиться отделять второстепенное от главного. Самодисциплина тесно связана с самоконтролем. Это умение контролировать себя в любой ситуации, делать то, что тебе надо, несмотря на обстоятельства. Чтобы стать дисциплинированным, Необходимо познать себя, свои слабости, чтобы знать, что исправлять. Нужно уметь договариваться с собой, уметь себя наградить за труд. Об этом мы говорили ранее, потому что на одной воле далеко не уедешь. Заставлять не работает, только договариваться. Необходимо проявлять уважение к себе, говорить «Спасибо, я молодец» за то, что ты приблизилась на шаг вперед к своей цели и стала чуть более дисциплинированной. Все большое состоит из маленьких частей. И проявив уважение к себе и похвалив себя, ты сможешь пройти путь из маленьких шагов и прийти к большему. И никогда не сравнивай себя ни с кем. Сравнение — худший враг дисциплины. Сравнивая себя с другими, ты можешь лишиться самого ценного — мотивации. Но путь каждого уникален. Стартовая скорость у всех разная. Единственный, с кем ты должна себя сравнивать, Это с самой собой в прошлом. Самодисциплина это ежедневный навык, только постоянная практика даст результат. И самое важное, пожалуй, это следить за своим здоровьем. Иначе ни дисциплина, ни воля, ни желание и никакая подушка безопасности не спасут. Ваше здоровье и хорошее самочувствие должно быть для вас приоритетом в период кризиса особенно. Финансы в кризис Любой кризис нам показывает, как важно не иметь долгов и жить по средствам. Откладывать часть дохода в личный стабилизационный фонд и использовать его только в случае крайней необходимости. Иметь подушку безопасности и несколько источников дохода. Обязательно вести финансовый план, знать, куда ты тратишь и сколько. Доходы в кризис падают, при этом сильно растут расходы. Итогом возникшей вилки становятся тревога, новые долги и финансовая кабала. Важно оптимизировать, отказаться на время кризиса от ненужных расходов, а их полно почти в любом бюджете. Эмоциональные траты лучше убрать до тех пор, пока вы не адаптируетесь к новой реальности. Кризис — это время, когда нужно учиться, в том числе, чтобы это приносило больший доход. В эти непростые времена активизируются различные секты, пирамиды и другие мошеннические организации. Нужно быть максимально осторожными и бдительными. Не передавать свои средства под управление непонятным людям. Не давать втягивать себя в сомнительные организации. все проверять и контролировать. Неблагоприятные финансовые времена, период кризиса, когда люди находятся в смятении, отчаянии и страхе — благоприятная почва для процветания недобросовестных организаций. Манипулировать людьми проще. Сыграть на их чувствах, чтобы получить выгоду и разжиться за их счет – это цель мошенников. Самая лучшая инвестиция в нынешнее время — вложение в себя, свои знания, получение новых навыков, которые вам помогут выйти из ситуации новым, сильным и финансово-независимым. Кризис для профессионала. Это хорошая возможность пересмотреть свою траекторию жизни, цели и планы, и скорректировать их. Это сигнал к переходу на следующий, более высокий уровень самореализации — Это хорошая возможность реализации того потенциала и опыта, который накопился за последнее время и ждет своего часа. Во время кризиса необходимо меняться. Потери, крахи говорят нам, пришло время перемен. Прежней жизни уже не будет никогда. Надо действовать прямо сейчас, не откладывая на завтра, меняя себя. Усвоившие этот урок выйдут из кризиса победителями. Умными, сильными и независимыми. Для них проблемы и падения станут трамплином для старта лучшей и новой жизни. Умные быстро осознают это и начинают действовать, не теряя времени. Глупых же заставляет меняться сама жизнь. Причем это происходит очень болезненно и через большие потери. Если не перестраиваться под новый мир или не перестраивать его под себя, не адаптироваться, то можно оказаться на обочине жизни, потеряв все. Учитесь быть гибкими. Чем профессиональнее и опытнее вы будете в своей сфере деятельности, станете изучать новое, тем быстрее и эффективнее вы из кризиса. Мир знает тысячу примеров, как люди в 50-60 лет меняют свою жизнь, обретают новые навыки, профессии и находят свое место в мире. Меняться никогда не поздно. Знаешь, когда наступают самые большие трудности в жизни? Они приходят тогда, когда ты так сильно сбился с пути, что свет в конце тоннеля уже еле различим. Ты можешь обманывать кого угодно, но только не себя и меня. Мы ведь знаем всю правду. Когда ты сбиваешься с пути, я даю тебе знаки об этом. Когда ты продолжаешь идти не туда, я стараюсь сказать тебе об этом, подарив проблему, небольшую, но в ней еще один знак. Если ты не слышишь, то еще одну побольше. Затем я перестаю давать тебе энергию, Потом беру твое здоровье. Это уже для самых невнимательных. Кто-то ведь уже говорил тебе об этом. Когда идешь по своему пути, Вселенная будет способствовать осуществлению твоей мечты, правда? Когда ты идешь верно, у тебя нет проблем. У тебя есть задачи, которые взращивают тебя, но вместе с ними всегда есть энергия, чтобы творить. Никакого опустошения, никакого отчаяния. Только творение, только вдохновение, только сила и энергия. Ты здесь для того, чтобы идти своим путем. И я настолько сильно люблю тебя, что готова доставить весьма чудесные неприятности, лишь бы разбудить тебя. Вселенная. Кризис. Время разобраться и понять себя. Кризис — время работы над собой. Пришло время ответить себе на вопросы, которые это откладывало в долгий ящик. Кто ты? какая твоя роль на этой земле, чем ты хочешь заниматься, куда идти, что тебе мешает. Время работать со своими страхами, посмотреть им в лицо и сказать, я больше не пойду у вас на поводу, я буду делать то, что я хочу, что мне нравится, и у меня все получится. Успешные люди признают свои проблемы и работают с ними, именно поэтому они достигают успеха. А тот, кто боится взглянуть вглубь себя и находит тысячи причин убежать, лишь бы ничего не решать, так и останется где-то позади. Пришло время брать ответственность на себя за выборы, мысли, действия. Все, что есть в твоей жизни, все, что тебя окружает, — результат твоего мышления. Твоя жизнь — это последствия твоих поступков. Создавай позитивные причины, и тогда будут хорошие следствия. Об этом мы говорили ранее. Полная ответственность за все, что происходит в твоей жизни — не тягость и не груз. Это возможность сесть за руль и научиться управлять своей жизнью, задать правильную траекторию и добраться туда, куда хочешь. Работай над уверенностью в себе. Это база, без которой выбраться из кризиса нельзя. Кризис — это прекрасное время для начала нового. Время улучшить себя, свои качества и выйти на новый уровень жизни. Люди рождаются становятся старше, стареют и умирают с одними и теми же проблемами в течение всей жизни. Выйти из кризиса сможет лишь тот, кто сможет монетизироваться и адаптироваться к изменившимся новым условиям. Человечество выжило лишь благодаря тому, что смогло приспособиться к изменению климатических условий окружающей среды. Умение менять свое мышление в соответствии с условиями, которые диктует нам мир, и есть единственный способ решить проблему а значит и преодолеть кризис. Прими ситуацию такой, какая она есть, и скажи себе, «Я всегда делаю все возможное». Отдели свою самооценку от финансового состояния. Твоя ценность не равна количеству денег на твоих счетах. Твои потери не должны бить по твоему чувству собственного достоинства, влиять на веру в себя, на самоуважение. Отпусти обиду, вину, чувство потери, стыда и угрызения совести. Подумай о том, что произошло, почему так случилось, и сделай выводы. Этот ценный опыт может быть в будущем очень полезен для тебя. Кризис поможет тебе переоценить все и заняться делом, которое изменит твою жизнь. Этот период дает тебе передышку, паузу, чтобы ты могла начать все сначала. Мир знает истории о мультимиллиардерах, которые прошли через крахи и потери, а в результате переосмысления и становления нового, более сильного я, вышли на другой уровень жизни, заработали и сделали еще больше. И каждый человек, который сейчас терпит крах, потери, переживает кризис, должен помнить, что это нормально. Ты не одна в своей беде. Миллионы людей находятся в таком же, а может и в худшем положении. Заботься о себе, о своем физическом и психологическом здоровье. Подбадривай себя. Если нужна помощь психолога, не стесняйся обращаться к специалистам. Ты должна сейчас сделать все, чтобы сохранить себя, не разрушить, не потерять веру в свои силы. Изменить прошлое не может никто, и думать о том, как могло бы быть, бесполезно. Ты должна научиться контролировать свою реакцию на происходящее, управлять своим состоянием. Выбор правильных стратегий, забота о себе поможет тебе выйти из кризиса с минимальными потерями и начать новую прекрасную жизнь.